глава 6 с того дня когда я уснул в ванной прошла целая неделя самая тяжелая долбаная неделя в моей жизни я могу со всей серьезностью заявить что очень устал три дня мы восстанавливали стену Все эти дни на стене было не продохнуть от людей. Я, в том числе, гробил там по 15 часов каждый день. Вот не пойму, что с этими зомби не так? Раньше такого не было, они на шум такой огромной толпой не бежали. Вот реально, битва давно прошла, они идут и идут. Хочу найти того зомби, который рассказал всем остальным, где сейчас происходит движуха, и направил их к нам. А по-другому и быть не может, там точно что-то нечисто. Из любопытного. Это ведь зомбарей явно с другой эпохи и разной степени гниения. Не было у нас людей в городе, которые ходят в китайских доспехах, да еще со стрелами в спине. Попадались и афроамериканские зомби, что вообще уже ни в какие ворота не лезли. Думается мне, что мы не смогли очистить свой город по одной единственной причине. Так того желает система, постоянно закидывая их сюда, с других континентов или миров. Впрочем... Я и раньше так думал, а сейчас только подтвердил свои подозрения. За эту неделю мне хотелось сто раз поставить памятник комбату. Как можно выдержать все это столько времени? Люди постоянно идут с самыми разнообразными проблемами, которые надо срочно решать. К примеру, один идиот решил сварить самогон, и у него что-то там рвануло. Так его притащили ко мне, мол, ты решай, что с ним делать. А я что? Я решаю все дела обычным одним способом. Голова с плечи — все. Надо было видеть его лицо, когда он понял, кому его привели. Мне кажется, он вспомнил все молитвы на трех языках, которые не знал до этого. Хорошо, что есть аналитики и прапор, они занялись рутинными делами. Лейфа тоже помогала и уже не успевала жаловаться, что ей скучно. Еще я реально задумался о жизни клана и что будет дальше. Нам вновь показали, насколько мы слабые и как легко нас убить. Всего лишь надо удачно напасть, когда большинство отсутствует и находится на задании. Из минусов. Это нападение забрало у нас полсотни человек, погибших при защите базы, и это грустно. Чем меньше людей, тем больше мне придется пахать самому. Из плюсов. Четыре сотни здорово повысили свои уровни. А еще мы неплохо заполнили склад биоматериалами. Теперь на полгода точно должно хватить. Бункер тоже успели выгрести почти подчастую. а потом он перестал существовать. Вот просто взял и пропал из этого мира. Теперь на его месте образовался громадный котлован. Специально позже вернулся посмотреть, открыв рядом портал. Также мне праполар успел излить душу о том, сколько вещей мы потратили на зарядку портала. Тут согласен, потери были значительными, но рассчитывались мы в основном мусорными вещами мелких. По прапору видно, что ему не жалко их для меня, Просто обидно потерять столько много за один раз. И это не упреки, а просто жалобы на жизнь. Мне его стало жаль, и я выдал ему бонус. Купил в системном магазине два свитка по 50 килограмм каждый за 120 своих килограмм. Он был очень доволен. Ему, как кладовщику, они просто необходимы. Все же часто приходится в руках таскать вещи, делая много ходок. Я, как честный человек, поздравил его. Но когда он их активировал, сообщил, что не все так просто, и теперь он получает три дня отпуска. Он выпучил глаза и хотел было воспротивиться, но понял, что я купил его с потрохами, а дабы успокоить его, направил в отпуск на стену, где он с группой поддержки будет стрелять из арбалета или лука в зомби. Прапор не молод, но он незаменим. Уровни дают здоровье, такое необходимо ему, и он их получит. Но также думаю, что теперь он не попадется в эту ловушку дважды. и впоследствии будет уточнять правила подарков до их получения. Несколько раз мне писали люди из чужих групп с угрозами и поздравлениями, что комбат сдох. Были те, которые думали, что это я его убил. Всех их я посылал в задницу, а потом в уме записывал в свой невидимый блокнотик с пометкой «На будущее грохнуть их». Из еще одного плюса, который я отметил, я закрепился в городе старианцами. Там до сих пор идут бои между ними и зомби. Я открыл портал, свой бывший отель, и привел туда почти 50 человек и Петю. Петру дал задание подготовить максимально крепкую защиту, а бойцам — охранять здание и попутно отстреливать все бегающее и летающее. Для затравки я подкинул мысль, что существует возможность получить очень редкий лут. Конечно, они были капец как и рады, но спорить со мной не стали. Но самое радостное известие за всю неделю, как по мне, случилось сегодня. «Внимание!» Ваш Жорик закончил свое испытание и был возвращен назад. Я вначале обрадовался, а потом до меня дошло, в каком месте я его туда отправил. «Упс!» — вырвалось у меня. «Что случилось?» — сполошил Полина, глядя мне в глаза. Мы сидели вдвоем за обеденным столом, и моя реакция не могла укрыться от нее. «Ничего страшного, мне срочно надо отойти по делам!» Блинком оказался возле нее, поцеловал в щеку и убежал. По дороге я переживал и боялся застать картинку, как спящего Жорика пожирают всякие гнилушки. Добрался быстро и увидел интересную картину. Стоит нахмуренный Жорик и пристально смотрит на меня, а вокруг валяется куча порванных тел зомби. Мы стояли, не двигаясь, и минуту молча смотрели друг на друга. «Будешь устраивать истерику?» — спросил его. Он отрицательно покачал головой, не сводя с меня взгляда. «Будем бить друду морды? Проверим, насколько он обижен». Тоже отрицание. Ну ладно, раз ты так, то пойду с козырей. Пойдем пожрём? Посмотрим, чем он будет крыть. После слов о еде ухо Жорика дёрнулось и раздался грустный вздох. «Ням», — спросил меня Жорик о чём-то своем. «Ага, твои любимые бургеры. А что еще он мог спросить?» «Ура, я прощен. Было желание потащить его, пройтись по городу и настрелять зомби, но передумал. «Сначала пушистика надо откормить». а то он там, наверное, голодал, бедняжка. Дома Жорика встретили круче, чем меня после испытаний. Его обнимали и тискали. «Мы за тобой очень скучали», — поднесла ему поднос с бургерами Полина. «А ты за нами?» «Угу», — смущенно кинул он. По моим наблюдениям, он стал смышленнее. И уже не только нямкает, но и угукает намного чаще, чем раньше. А какой у него аппетит, просто жуть. Даже стыдно немного стало, что отправил Жору в голодные края. Меня, кстати, тоже за компанию еще раз покормили, и я был совсем не против. Когда он утолил первый голод, то смог меня удивить. Медленно вытер салфеткой мордочку, спрыгнул со стула и, важно, подошел к Полине. Ня! Он вытащил из своего интеря книгу и протянул ей. «Ой, а что это?» Удивилась девушка и сразу посмотрела в мою сторону. Типа, я же должен знать, что тут происходит. «Книга навыка «Огненные пчелы», — зачитала она вслух то, что получила. Вот тут я охренел. Он что, притащил ей книгу навыка? Откуда и как? Но дальше стало еще интереснее. Он подошел к Кате и тоже протянул ей книгу. «Ой, и мне?» — повторила она за Полиной Ойканье, а я выпал в осадок от происходящего. Девушка прочитала название. Книга призыва призрачных гоблинов. «Сука ты, Жорик! Ой, какая сука! Я тут неделю ломаю голову, как их лучше усилить и что придумать». Я даже приготовил им подарки и еще решил, как их лучше можно дополнить. А он с ноги влетел в мои планы и все разрушил. Теперь он для них маленький герой. Жорик специально это сделал. Он как хитро смотрит на меня. Девушки тоже вопросительно смотрят в ожидании, что я скажу и что делать дальше. Изучайте. Поджимаю плечами и делаю вид, что меня это совсем не задело. Мысленно пожелайте ее изучить. Система. У тебя нет случайных испытаний, где надо вагоны с углем разгрузить? Если есть, то у меня тут желающий нашелся. Увы, она не ответила. «Не получается», — нахмурилась Полина. Она слишком буквально приняла мой совет и даже пыхтит, смотря на книгу. Скоро в нее взглядом дыру проделает. «Пишет, что это магический навык, не может быть выучен на теперешнем уровне без магических каналов». «Джекпот! Теперь настала моя очередь распрямить плевичи, и я с превосходством посмотрел на Жолика». Конечно, не получится. Делаю умное лицо. Он принес вам книгу, но так просто ее не активировать. И что тогда делать? Может, заберешь ее себе? Предлагает отдать мне ее Полина, а Катя согласно кивает. Ну уж нет. Подхожу к ним и вручаю каждый по книге, которые были куплены мной в магазине за пять сотен килограмм. Сначала изучите эти. Даю наставление, а сам надеюсь, что все сработает. Сработало. Да так, мать его, сработала, что слов нет. Лифа, срочно возвращайся домой, я тут накосячил. Я сегодня с утра отправил ее вылезать патрули мелких за их замком. Что случилось? К чему такая срочность? Бегом домой! Нет времени на разговоры. Передо мной на столе лежат две бесчувственные тушки девушек, и рядом стоит насупленный жорик, который смотрит на меня как на идиота, которым я и являюсь. Вот зачем надо было сразу двоим активировать книги? Не мог им по очереди показать. Я забыл, как у меня проходили все улучшения от системы. И это при том, что у меня был высокий уровень, а у них нет. Первым делом подхватил на руки Полину и отнес к нам в спальню. Мигом вернулся за Катей и положил ее рядом. Пусть у них прощупался, но дыхание было слабое. Их организмам сейчас очень тяжело справиться с таким испытанием. Первый раз я не знал, что делать. Вызвал нашего лекаря и заставил по очереди вливать в них магию исцеления до тех пор, пока он сам не вырубился рядом от усталости. С ним возиться не было времени, и я оставил его в коридоре на диванчике. Потом прибежала вампирша и увидела, в каком состоянии находятся девушки. И я рядом с ними, целый и невредимый. Первый раз увидел, что она может двигаться с такой молниеносной скоростью. А если точнее, туда то даже не заметил, как ее миниатюрный клочок чуть не снес мне челюсть. Удар был такой силы, что я от неожиданности отлетел на три метра назад, а в глазах засверкали звездочки и стали выплясывать вальс. Как бы мне ни хотелось разозлиться и дать сдачи, но я понимал, что она права. Это был мой косяк. До самого утра мы понемногу отпаивали девушек зельем исцеления. Попутно поили и медика, чтобы он очнулся и продолжил оказывать им помощь. Не жалел на них и волшебной воды, которую набрал в магическом лесу. Вот после нее им действительно стало получше, и я наконец-то смог с облегчением вздохнуть. А утром они очнулись, но, как и я, в свой первый раз, Двигаться не могли, только говорить. Три дня я обхаживал их, как они меня когда-то. Их жертва не прошла напрасно, и у них действительно появились магические каналы, о чем и сообщила система. Насколько я понял, теперь магические навыки будут жрать меньше маны, да и самой маны у них в разы больше, чем у наших магов. Какой вывод? Нашим магам тоже нужны магические каналы. Что странно, но они на меня совсем не обиделись. «Мы знали, что ничего легко не дается. успокаивала меня Полина. «Или ты забыл, сколько раз мы видели тебя в таком состоянии. После каждого такого падения ты становился только сильнее». С изучением книг от Джорика мы решили немного повременить, пока девушки совсем не восстановятся. У меня появилась идея, как ускорить этот процесс, но это будет позже. Пленные еще почти все живы и ждут своей участи. Сперва хотел как можно быстрее завалить их, но потом передумал. Они шли и нас убивать или взять в плен, так зачем мне даровать им легкую смерть? На те дни, пока девушки не пришли в себя, я управлял кланом дистанционно, переложив честь забот на Альберта. Спорить он не стал, уж слишком в неадекватном состоянии я был. Сейчас же, когда уже все в порядке, мы с Жориком наконец-то вышли на охоту. Мне надо выпустить пар, а значит, зомби не повезло. Сегодня решил пройтись по дальней части города, в которой еще не был. Она у меня на карте была почти вся закрыта. У меня была большая надежда обнаружить здесь логово предельщиков или другой нечисти. Может, даже анархистов, которые переехали из тюрьмы и пропали. Возможно, их уже кто-то вырезал всех, а я даже и не знаю. Бедолаги не выдержали моих нападений и давно тихо отступили. Эта часть города была довольно нетронутой. Если открыть здесь порталы и запустить своих, то они смогут собрать урожай, вот только нет лишних людей. Ням! Жорик дергает меня за штанину и показывает на двух хватальщиков, засевших в доме и ждущих своих жертв возле окна. Ага, иди и убей их, разрешаю ему. А сам нацеливаюсь на громилу, который бродит между домами по улице в сопровождении двух гончих. Грамиле понадобились две разрывные стрелы, гончим хватило по одной простой, но метко выпущенных и попавших глаз и шею. Разрывные не экономил, я закупил их в достаточном количестве. Сейчас проблем с коробками не было от слова «совсем». Последние события были очень щедры, на награды, от которых можно и голову потерять. Бойцы тоже неплохо нажились, как и весь клан. Гуляя по районам, мы наткнулись на интересный момент, который раньше не встречался. Половину улицы занимало мертвое тело огромного червя. Вот это мне не понравилось. Он был огромным, и непонятно, как сюда попал. На земле видны вмятины, продавленные его телом. Теперь вопрос в том... кто его мог убить. Однако додумать это мне не позволила судьба, а именно система. «Внимание! В вашем городе зафиксированы прорывы из других миров. Открыто три портала. Примечание. Вам, как главе клана, живущего в этом городе, на карте были нанесены точки появления порталов». «Как можно пропустить такое? Да никак. Вот я и полез открывать карту и сразу заметил, что один портал находится очень далеко». Туда бежать я буду дольше, чем драться. Второй портал находится недалеко от мелких. Значит, это их проблемы, а не мои. Главное, чтобы к ним на смену не пришли мелкие похлеще. А вот последний портал совсем недалеко от моей базы. И такое даже при всем желании я проигнорировать не мог. Лифу решил не звать, а отправился туда с Жориком. Он сейчас с Аки Лев дерется с Гончей и побеждает ее. Дождался, пока он закончит, и мы выдвинулись в дорогу. Примерно полчаса пути, и мы обнаружили портал, который открылся на пустыре за большим торговым центром. Почему всех тянет торговым центром? У меня в них, наверное, больше всего битв было. И Здесь сейчас точно будет сражение. На поле находился портал метров пять в длину и два в высоту, из которого выходят солдаты в коричневой железной броне. А за собой тащат пустые телеги, наверное, для мародёрства, как я полагаю. При этом... Из этих же телег они сразу сооружают импровизированные баррикады, за которыми из луков отстреливают зомби. Пока нападать не стал, решил провести разведку. Смотрел, как только мог, магическим зрением в том числе, но не обнаружил у них магов. А раз так, то будет весело. Жорик уже на низком старте и порывается вступить в бой, чтобы потом выпросить дополнительную еду за полезность. Сдерживать его не стал и отпустил. а сам побежал в другую сторону закидывая в их круг из сораженных повозок дымные стрелы тут подошло бы буйство в юге или дыхание пустыни но у меня их уже нет все потратил стоило дыму окутать все пространство и сотни солдат как муравьи стали бегать и формировать боевые построения вперед выдвинулись люди с щитами позади них шли лучники с арбалетчиками а в центре непонятно зачем копиноцы на моих глазах жорик влетел в самый центр и, прыгая по их головам, срубил несколько и ускакал дальше, прежде чем тело успел опомниться. Я тоже не спасовал и выстрелил в ближайшую ко мне телегу стрелой огненного взрыва, разнося ее в щепки. Убирая лук и бегу к месту прорыва с молотом в руках, усиливаю руку и замахиваясь над щитоносцем. От удара его щит прогнулся, а его самого откинуло. И только стоящие позади люди не дали ему улететь слишком далеко. На этом я не остановился и продолжил раздавать свои удары направо и налево. Щиты, кстати, у них добротные, расписанные разными рожами невиданных мне от зверей. Правда, у одного, похоже, изображена волчья морда, но могу и ошибиться. Они быстро поняли, что происходит чертовщина, и я получил слитный зал арбалетчиков. Хорошо, что успел уйти двумя блинками вверх, и оттуда уже выстрелить тех самых арбалетчиков стрелой темной энергии. Раздались крики, боли, переходящие местами на ультразвук. Обратил внимание, что голос у них не похож на наш. А он очень звонкий и высокий. «Почему мне кажется, что ты веселишься без меня?» — написала мне Лифа. «Блин, с такой интуицией мне будет трудно что-то от нее скрыть». «Тебе показалось», — быстро отвечая ей, разрубая выбежавшего щитоносца из-за «В общей сложности мы убили человек пятьдесят, прежде чем они поняли, что им здесь не рады, и отступили назад». Я попытался выстрелить в портал, но стрела сломалась и упала, как после удара об камень. Порталы у них интересные, а вот бойцы откровенно слабые. Видимо, они это и сами поняли, раз отступили. Слишком быстро все произошло. А я только разогрелся. К счастью, я заранее разослал разведку по городу, и один отряд как раз подходил к базе мелких. «Варк, тут полнейшая хрень происходит», — пришел доклад от них. «На шкетцев напали драконолюди. Я не знаю, как их по-другому назвать». Дракона люди? А это может быть интересно. Кстати, может они признают во мне своего владыку, раз у меня тоже есть кровь драконов. Собирай весь лут, Джорик. Мы идем дальше. Дважды ему не надо было повторять. Кстати, надо будет еще сегодня вечером разобраться с пленными. Дальше тянуть некуда.